Утром я сидела за кухонным столом, подперев подбородок ладонями и смотрела в одну точку. Ризо пил кофе и поглядывал на меня, не скрою, с удовольствием. «Как думаешь, куда подевался папа?» — спросила я. «И почему не даёт о себе знать?» Ризо пожал плечами. «Папа, мне не очень интересен. Меня беспокоит другое. Например, твои планы. Ты поспеваешь за моей мыслью?» «Ещё бы», — хмыкнула я. Скажи, какие у него могут быть дела?» «Никакие», — нахмурился Ризо, а в голове его при этом была лишь одна мысль. «Отвяжись». Умный человек, док, не мог спрятаться от меня, как не пытался. А вот Ризо это удавалось мастерски. Может, потому что в его пустой голове вовсе не было никаких мыслей? «Ну и что?» — хмыкнула я. «Зато у него есть другие достоинства». Я перевела взгляд на его лицо, вздохнула и подумала вслух. «Надо всё доводить до конца». «Что всё?» «Не твоё дело. Потом скажу». «Может быть». Глазки его хитро сверкнули. «Это ведь вроде игры». «Что?» — не поняла я. «Ну, то, что ты делаешь. Вроде как в шахматы играешь». «Да чего ты умный?» — поделилась я. «Папу не трогай», — заявил он. «Папа хороший человек». «Да пошёл ты!» Резо, подавшись вперёд, дал мне подзатыльник и погрозил пальцем. «Не шали». «Вот так всегда. Стоит подпустить к себе мужика поближе, и он уже чувствует себя твоим хозяином». Папа вернулся неожиданно, то есть без предупреждения, что было с его стороны попросту невежливо. Мы с Ризо устроились возле бассейна и чувствовали себя очень неплохо. И вдруг сигнал, ворота открываются, я бултыхнулась в воду, а Ризо стал натягивать штаны, матерять при этом довольно громко. Однако за минуту смог приобрести свой обычный вид, Костюм застёгнут на все пуговицы. Правда, надеть носки он в попыхах не успел и сунул их в карман. Я показала ему язык, а он в ответ погрозил кулаком и неспешной походкой отправился к хозяину с докладом. Я накинула купальный халат и пошла следом. Мысли папы меня очень тревожили. Выяснилось, что моя особа в настоящий момент занимала папу мало. Вот и ладненько. Ближе к обеду приехал док. Для меня это явилось полной неожиданностью. Поначалу я вовсе не знала, что он в доме. Сидела себе в саду и читала книжку. Подошёл Ризо и шепнул. «Доктор здесь». «Спятил он, что ли?» — разозлилась я. «Он в моей комнате?» Ризо хмуро покачал головой. Пошёл сразу к папе. Разговаривают. Это мне и вовсе не понравилось. Я заспешила в дом. Где-то минут через пятнадцать меня позвал папа. Док при моём появлении старательно рассматривал интерьер комнаты и прятал глаза. сукин сын «Варя», — начал папа, очень неуверенно, — «тут такое дело. Леонид Андреевич говорит, что тебе надо лечь в больницу. Ненадолго. Лучше подстраховаться, понимаешь, дочка? Это всего на пару недель, так ведь, Леонид Андреевич?» «Да», — с умным видом кивнул тот, — «тебе надо лечь в больницу. Обязательно». «Возражать бесполезно. Устрою истерику, это будет только на руку доку». Я состряпала грустную физиономию и спросила, «А когда надо ложиться «Лучше сегодня. Завтра», — ответил док. Я закусила губу и стала рассматривать свои ноги. «А можно в понедельник?» — спросила я робко. «В субботу у меня день рождения. Мне бы хотелось отметить его здесь. В этом месте я выжила из себя слезу». «Конечно, Варя». Сразу же согласился папа, а док прямо-таки позеленел. Про день рождения он забыл. Что называется, дал маху. Владимир Иванович торопливо начал он, но папа отмахнулся. Решено. В понедельник. Док встал с кресла и, кивнув на прощание, пошёл к двери. «Я вас провожу». «Док, только не говори, что ты продал меня Орлову», сказала я, когда мы шли к калитке. Он резко остановился. «Варя, ты больна». «Тебе надо срочно лечь в больницу». «Вы, сукины дети, решили до конца жизни запереть меня в психушке?» «Ты не понимаешь, что творишь. Ты больна, тебе нужна помощь». «Да пошел ты! Покопайся в своих мыслях, док. Найдешь массу интересного. Ты ревнивый ублюдок, вот и вся правда». «Нет», — сказал он и даже вроде бы передернулся. «Да, ты сам больной, кретин». Ты не можешь стать моим любовником и поэтому хочешь запихнуть меня в психушку. Я люблю тебя и хочу тебе помочь. Конечно, хмыкнула я. Варя, тебе надо лечь в больницу. Жалобно проскулил он. Само собой, а ты будешь за мной ухаживать. Решётки на окнах и ты, единственный, кто возьмёт меня за руку. Я проникновенно улыбнулась. Со стороны сцена прощания, должно быть, выглядело трогательно. Я вернулась в комнату мысленно рыча. Предательство Дока спутало все карты. У меня всего пять дней. В этот промежуток придётся уложиться, иначе... Одно хорошо. У Скобелева Док не был. Его одолевали другие думы, о бывшем соседе он не вспомнил. Значит, надо найти Скобелева. «Ризо!» — позвала я через полчаса. «Поехали за подарками?» «Пойду отпрошусь у папы». Папа согласие дал охотно, чувствовал некоторую неловкость. Док чересчур легко смог убедить его в том, что мне нужно лечь в больницу. Сейчас папа не очень-то интересовался мною. Не то чтобы вдруг охладел к дочке или жалел о том, что оставил меня в своём доме, просто в настоящий момент его одолевали другие заботы. «Куда?» — спросил Ризо, как только мы выехали из ворот. «К телефону», — ответила я. Однако дозвониться в тот вечер Скобелеву мне так и не удалось. Ещё надо было встретиться с Орловым, попытаться убедить его в том, что док свихнулся, ну и заодно пошарить в его мозгах. Я набрала номер, услышав знакомый голос, поздоровалась и сразу перешла к делу. «Евгений Петрович, надо встретиться и поговорить. В понедельник ложусь в больницу. Есть дело, которое я не могу бросить на полдороги. За эти дни не управлюсь, так что нужна ваша помощь». «Что за дело?» Вроде бы недоверчиво спросил он, а я понизила голос. «Я звоню из автомата, здесь полно людей. Может, вы приедете ко мне на квартиру? Разговор займёт около часа. Сможете выкроить время?» «Ты живёшь у себя?» — насторожился он. «Нет, но вечером буду там». «Когда подъехать?» — подумав, спросил Орлов. «Да когда вам удобнее. Скажем, часов восемь. Хорошо?» «Жду», — обрадовалась я. Мы отправились в центр и пару часов бродили по магазинам. Женщина, которой позволили купить себе столько подарков, сколько она захочет, и, вернувшаяся с пустыми руками, несомненно, убедит окружающих в том, что она сумасшедшая. Сумасшедшей я буду только с понедельника, так что следует себя порадовать. Изрядно потратившись, мы вернулись к папе. А дальше началось сплошное невезение. Сначала пришлось позаботиться об ужине, для этого съездить в магазины за продуктами. Продуктов всегда покупали помногу с расчётом на несколько дней. Потом папа потянуло на лирику, и он завёл со мной беседу, а затем решил сыграть в шахматы. Стиснув зубы, я делала вид, что это лучший день в моей жизни. «Орлов может позвонить, убедиться, что меня нет дома, и встречу не пойдёт», — с тоской думала я. Без пятнадцати восемь, лишившись остатков терпения, я вдруг вспомнила, что не купила свечи для праздничного торта. Универмаг работает до десяти, и я вознамерилась ехать немедленно. Папу моё решение не только не насторожило, но даже не удивило. В общем, мы с Резо полетели, сломя голову, ко мне на квартиру, но всё равно появились там с опозданием в полчаса. Орлова, конечно, не было. Я чертыхалась и принялась ему звонить, но ни дома, ни на службе застать его не смогла. В крайней досаде пнуло кресло, и мы отправились домой. Ночью ко мне явился Резо. Было это крайне неосмотрительно, поскольку папа находился дома — но я сочла за лучшее его не гнать. Во-первых, это было бы недальновидно, во-вторых, просто не хотелось. «Тебя здесь что-нибудь держит?» спросил Ризо, когда я меньше всего на свете была настроена разговаривать. «Где?» «Ну, в этом доме». «Меня держишь только ты, причём больно». Он испуганно разжал ладонь, а я фыркнула. «Да ладно, я пошутила. Ты вообще-то понимаешь шутки?» «Твой док опасен». «Почему он хочет упечь тебя в больницу?» «Как думаешь, я правда чокнутая?» «Не знаю», — подумав, ответил он. «Для меня это не имеет значения. Чокнутая — значит чокнутая. Тут уж ничего не поделаешь». «Вот утешил», — опять фыркнула я. «Ты никого не слушаешь. Это плохо. Твой док опасен. Он что-то про тебя знает. А мне ты не объясняешь, что к чему. Из-за этого я нервничаю». «Нервничать не стоит», — заверила я. «Лучше поцелуй меня». Однако на следующий день я сама занервничала, да ещё как. Мы отправились на загородную прогулку. Предполагалось, что перед тем, как лечь в больницу, мне стоит немного побыть на свежем воздухе. Я сразу же стала высматривать телефон. Резо предложил свой сотовый, ну и нарвался на несколько добрых слов, затих и сосредоточился на дороге. Скобелеву я звонила в течение двух часов, и всё без толку Трубку снять не пожелали. А я начала злиться. Время поджимало, дело не в и вдруг такая неудача. Намотав по городу не меньше сотни километров, я чертыхаясь, собралась возвращаться к папе. Потом неожиданно передумала и сказала Ризо, «Давай заскочим к нему домой. Для начала просто проедем мимо». Беспокоилась я не зря. Только мы свернули во двор нужного дома, как увидели Дока. Он выскочил из подъезда, где жил Скобелев, и на нём, как говорится, «Лица не было!» «Тормози!» — завопила я и бросилась к нему. К этому моменту док стоял точно соляной столб, пытаясь решить, куда бежать и что делать. «Док!» — крикнула я после того, как трижды позвала нормальным голосом и даже подёргала за локоть. Он вроде бы очнулся, посмотрел на меня белыми от ужаса глазами и попытался удрать. Однако от резо так просто не сбежишь. Он ухватил моего бывшего друга за шиворот и впихнул в машину. Мы отъехали метров на пятьсот, Док начал приходить в себя и вроде бы испугался ещё больше. «Это ты», — прошептал он не впопад «Конечно, это я», — пришлось подтвердить мне. Мысли в его голове скакали, как блохи. «Скобелев жив?» — спросила я не для того, чтобы узнать, а для того, чтобы дать доку возможность очухаться. «Нет», — мотнул головой док. «Он... он повесился. В ванной. Как ты вошёл в квартиру?» Дверь была открыта. Мудро. Выходит, Виктор не хотел доставлять людям беспокойство, ломать двери и всё такое прочее. Как ты можешь? пробормотал Док, закрывая лицо ладонями. Между прочим, его убила не я. Если разобраться, убил его ты. Чушь. Когда ты был у него? Церемониться с Доком я не собиралась, и голос слегка повысила. Вчера я позвонил Орлову, он рассказал, что ты хочешь встретиться с ним, я поехал к нам тебе на квартиру. Ждал там полдня, думал, что вместе мы найдём выход из положения. — Выход? Упрятать меня в психушку? — Ты больна, Варя! — взвизгнул он. — Ты сама не ведаешь, что творишь. — Ладно, что дальше? — расспрашивала я больше для Ризо. Потом ведь вопросами замучает. Ну и самой нужно было время, чтобы решить, как выбраться из дерьма. Орлов не приехал. Меня это обеспокоило. Я попытался разыскать его и... «Что и?» — рявкнула я. Его сбила машина, когда он возвращался со службы. «Господи, Варя, что ты наделала?» «Я?» У меня только что глаза из орбит не вылезли. «Спятил, док! Я сбила Орлова машиной?» «Слушай, как тебе такое в голову пришло? Хоть вы, и свиньи, и возжелали упрятать меня в психушку, но с ментами я не воюю». «Задачи у меня другие, док». Я вздохнула, а он покачал головой, не желая мне верить. «Ты назначила встречу, но приходить на неё не собиралась. Ты убила его. Он тебе мешал, и ты убила». «Я сбила человека машиной?» Не веря своим ушам, поинтересовалась я. «Что ты городишь? Каждый день кого-нибудь сбивает машина. Тебе не пришло в голову, что это случайность?» «Прекрати. Не считай меня идиотом». «Конечно, сама ты на такое не способна». Я вспомнил про Скобелева, и мне стало ясно. Ты поехал к нему и всё рассказал. Очень мудро, а главное — человеколюбиво. Как он воспринял сообщение? Не поверил сначала. Я уехал, а сегодня с утра пытался с ним связаться. Только он был уже мёртв. У тебя хватило ума не орать на весь дом, когда ты обнаружил труп? Я... Я был в таком состоянии, выскочил из квартиры, даже не подумав, что там есть телефоны, надо вызвать милицию. «Слава богу, что не подумал!» — вздохнула я. «Так, квартиру надо обыскать. Пойду я, если менты явятся, что-нибудь на плиту. Ризо, смотри за доком, он сейчас в таком состоянии, что готов на любую глупость, о чём впоследствии будет очень сожалеть. Док, на тот счёт, если ты вдруг решишь валять дурака, мы с тобой в деле». «С самого начала. Ты и я. Я, кстати, сумасшедшая. Любой эксперт подтвердит, что я невменяема. Я просто играла в шахматы, док. Стреляли другие. А вот ты, боюсь, в тюрьме тебе придётся несладко Подумай об этом и постарайся вести себя тихо». Тут Ризо занервничал. Отпускать меня одну ему не хотелось. Однако дока тоже не оставишь. Потратив минут пять, я вроде бы убедила его, что совсем прекрасно справлюсь, и зашагала к дому Скобелева. Хозяин квартиры был в ванной. Жуткое зрелище. Я проверила замок на входной двери, поплотнее закрыла дверь в ванную и приступила к обыску. Ничего похожего на то, что указывало бы, чем занимался хозяин последнее время. Ни одной фотографии, ни одной подозрительной бумажки, даже номера моего телефона нигде не было. Я вздохнула не без облегчения и полезла в подпол. Здесь, под контейнером с картошкой, у Виктора хранился пистолет, конечно, если он его не перепрятал. Другого оружия в доме последнее время он не держал. Завтра придётся съездить на дачу и проверить там. Пистолет лежал в жестяной банке, завёрнутый в промасленную тряпку. Я сунул оружие в сумку и поспешно выбралась из подпола. Присмертной записки Виктор не оставил, следовательно, близкие и друзья решат, что человека заела тоска. Посмотрев на дверь ванной, я покачала головой. «Сукин ты, сын, док! Нельзя лишать людей иллюзий!» Через пять минут я была в машине. К этому моменту док успел прийти в себя. Бледный и равнодушный он смотрел в окно, и мысли его были невесёлые. «Тебе надо немедленно уехать», — хмуро сказала я. «Чёрт знает, как здесь всё сложится!» «Ты просто хочешь от меня избавиться!» «Думаешь, я ничего не понимаю?» «Ты спишь с этим...» неандертальцем и я теперь не нужен. Это заявление вызвало во мне приступ неожиданной веселости. «Ты меня ещё шлюхой назови, попадёшь в самую точку». «Не в этом дело», — поморщился он. «В этом, док, в этом. Убирайся из города, а попробуешь мне мешать, я всё сделаю для того, чтобы упечь тебя в тюрьму. Я ясно выражаюсь?» Он ничего не ответил, вышел из машины и направился в сторону стоянки такси. «Не очень-то умно ты поступила», — вздохнул Ризо. «Что ж мне его теперь, убить, что ли?» — разозлилась я. Ризо пожал плечами, подумав, «Само собой». «Он мой близкий друг», — начала я оправдываться и сама на себя злилась за это. «Мы больше двух лет вместе, понимаешь?» «Конечно, я понимаю», — сказал Ризо. «И не надо нервничать». «Я не могу не нервничать, когда вокруг творится такое. Док спятил». А Скобелев того хуже взял и удавился. «И всё мне испортил!» «Что всё?» — повернулся ко мне Ризо. Чтобы не торчать на глазах граждан, он потихоньку тронулся с места и объезжал квартал по кругу. «У меня был план, просто замечательный план, а теперь он летит к чёрту!» «Ясно», — кивнул Ризо. «Тебе нужен киллер. И кого ты собралась укокошить?» «Евгения Алексеевича Чумакова», — вздохнула я. Ризо едва не влетел в фонарный столб. Чуму? Чуму, если тебе так больше нравится. Мне это совсем не нравится. Зачем тебе Чума? Он папин друг, и вообще он сам по себе, а ты сама по себе. Это папа считает, что он ему друг, а у Чумакова на этот счёт свои идеи. Пока папа благодушествует возле бассейна, дружок зря времени не теряет, и скоро папа будет очень удивлён. В лучшем случае его отправят на пенсию, в худшем, в худшем ты сам знаешь. «Почему бы не рассказать об этом папе?» «А он поверит, у меня нет доказательств». «Откуда тебе вообще известно о том, что затеял Чума?» «Откуда, откуда, оттуда», — проворчала я. Рассказывать Ризо о своём даре желания не возникло. Опыт с доком намекал на то, что свои тайны надо держать при себе. «По-моему, ты врёшь», — заявил Ризо. «На самом деле ты просто продолжаешь играть». «Что за чушь? Что мне с этой игры?» «Что получаешь, когда выигрываешь?» «Удовольствие», — пожал он плечами. «Значит, ты хочешь, чтобы я убил чуму?» «Без перехода заявил он, а я малость обалдела. Нет, не хочу». «Врёшь. Или у тебя есть на примете ещё один киллер, которому ты могла бы довериться?» «Ты не киллер, ты охранник». «Боюсь, что уже нет. Я успел нарушить все существующие правила. «Какие, к чёрту, правила?» — проворчала я. «Убить Чуму трудно заявил Ризо опять-таки без перехода. «Он немного бесшабашный. Именно так я назвал бы его характер. Чума не любит ездить с охраной, живёт один в обыкновенной трёхкомнатной квартире. Он умный, не высовывается, стоит за спиной папы, его ещё ни разу не пытались убить. Во всяком случае, я такого не припомню». Я могу заехать к нему домой. Папа раз пять отправлял меня к чуме с поручениями. Он не удивится. Обычно папа звонит ему по телефону, прежде чем тебя отправить. Звонит. Но ведь может возникнуть что-то срочное. Он увидит тебя и позвонит сам, чтобы узнать, в чём дело. Сначала он откроет мне дверь. Я скажу, что меня послал за ним папа. Даже если он решит проверить, не успеет. Честно скажу, твой план... «Мне кажется мне особенно удачным». «У тебя есть другой?» — удивился он. «Пообещай мне, что папу ты не тронешь», — добавил Ризо, чуть помедлив. «Я просто хотела отправить его на пенсию. Честно. Я никогда не планировала от него избавиться. Насовсем. Только вот в чём проблема. Папа может захотеть избавиться от меня. И что тогда будешь делать ты?» Ризо тяжело вздохнул и не отвечал очень долго, так что я даже начала беспокоиться. «Папа велел тебя защищать». Он так и сказал, «Головой за неё отвечаешь». Другого приказа не было. И папа не уточнял, от кого я должен тебя защищать, а от кого нет. «Значит, защищая тебя от папы, я выполняю его приказ». «С Резу не соскучишься, он очень любит порассуждать». Я послушала, подивилась, а потом заявила. «По-моему, это очень верное решение». «Ага». Только ты так и не сказала. Что будет дальше? Давай сделаем одно дело, а там перейдём к другому. Посвящать его в свои планы я не торопилась. Если моя затея удастся, после недавней гибели клима и монаха, а также предполагаемой кончины чумы, в городе начнётся полная неразбериха, и произойдёт смена власти. Папа старый человек и, скорее всего, вынужден будет спокойно наблюдать со стороны, как молодёжь рвётся в бой за сферы влияния. А в такой ситуации, как известно, кто успел, тот и съел. Я покосилась на Ризо. Шут гороховый на троне. Это то, что они заслужили. Какое счастье, что люди не умеют читать мысли друг друга. Однако через час, когда Ризо, зайдя в кабинет папы, отпросился у него до утра под предлогом необходимости навестить любимую девушку, я начала нервничать, а потом и вовсе запаниковала. Ризо прямо из кабинета прошёл к своему опелю, ни разу не обернувшись, Сел в машину и исчез за поворотом. А я стала грызть ногти и носиться по комнате. То, что Резоне зашёл и не обернулся, показалось обидным. А мысль о том, что я могу его больше никогда не увидеть, вызвала острую боль. Ночь была нескончаемой и мучительной. Я была готова наплевать на все планы. Я молилась о том, чтобы Чума уехал куда-нибудь из города, и Резоне смог его найти. Впрочем, хорошо его зная, я была уверена, он не остановится. Следовательно, риск только возрастёт. Эта мысль вызвала во мне панический ужас. Мне очень хотелось удрать из дома, позвонить Ризо, сделать ещё какую-нибудь глупость, лишь бы убедиться в том, что он жив и здоров. В третьем часу ночи, доведя себя до истерики, я выскользнула из комнаты и пробралась к телефону в холле. Рядом была кладовка. Я заперлась в ней, прихватив телефон, и, посвятив себе зажигалкой, набрала номер. Сердце билось где-то в горле — а потом и вовсе замерла, когда я услышала его голос. «Да». «Это я», — смогла произнести с третьей попытки. «Ты в доме?» — забеспокоился он. «Да». «Всё в порядке. Увидимся утром». «Не приезжай. Встретимся где-нибудь и уедем». «Это сейчас неразумно», — вздохнул он. Я вернулась в комнату, думая о Ризо. Он необычайно деликатный человек. Никогда и ни в чём меня не упрекает. «Надо сматываться», — решила я наплевать на всё и бежать из города без оглядки. Утром всё выглядело не так страшно. Когда я вышла приготовить завтрак папе, Резо уже сидел на веранде, закинув ногу на ногу и, как ни в чём не бывало, поглядывал по сторонам. Первой мыслью было кинуться ему на шею, но рядом крутился Толик, потом появился папа, в общем, остаться на единении было никакой возможности. Одно радовало, о неожиданной кончине чумы ещё никто не знал. Мысли с утра у всех были ленивые и совершенно для нас не опасные. Воспользовавшись тем, что папа в хорошем настроении, я попросила разрешения отдохнуть на турбазе. Папа разрешил, и через час мы с Ризо выехали за ворота. Мне очень хотелось перебраться к нему на колени, обнять покрепче и прижаться к груди, но это выглядело бы так сентиментально, глупо, что разом отбило всякую охоту. «Куда?» — спросил Ризо, глядя на меня с непонятным сожалением. «На дачу, к Скобелеву. Надо избавиться от оружия, чтобы никто не мог связать его с убийствами». Резо согласно кивнул, а я по дороге неоднократно пожалела о его способности думать только о том, что у него перед глазами. Сейчас перед глазами было шоссе. Вот о нём он и думал. О грузовике, который тащится по левой стороне, мешая движению. О запорожце, в окно которого высунула симпатичную морду овчарка. И больше ничего. «Всё-таки я сижу рядом». Терезо повернул голову, посмотрел на меня и улыбнулся. «Сбежим?» — с надеждой спросила я. Он покачал головой. «На самом деле я думаю, что от папы не сбежишь. То есть, если он узнает, кто убил чуму, найти где-нибудь тихое местечко станет затруднительным. Может, нам повезёт. Ты свободный человек, и тебе незачем жить в его доме. А ты?» — насторожилась я. «Что я?» «Ты уйдёшь от папы?» «Видишь ли», — почесал он за ухом, «в такой работе, как моя, есть недостатки. Никто не может просто так взять и уйти. Платят у нас прилично, но график увольнения на редкость паршивый». «Иногда фирма прогорает», — нахмурилась я, «и парни вроде тебя остаются без работы». Этот разговор вынудил меня вернуться к первоначальному замыслу. На даче мы пробыли недолго — Собрав оружие в мешок, утопили его в болотце по соседству. Теперь, если оно и отыщется, связать его со Скобелевым будет затруднительно. Покончив с этим, мы поехали на турбазу, пообедали и даже немного погуляли в роще. Несмотря на хорошую погоду, природа нас не очень привлекала, вдвоём в домике было гораздо интереснее. Ближе к ужину я уже твёрдо знала, что вся моя предыдущая жизнь прошла впустую. Какой же я была дурой! И сколько времени потратила зря. Я могла бы обратить внимание на Резо в первый свой визит к папе. Почему бы и нет? Надо быть внимательной к людям. Ужинать не хотелось, и, как ни крути, а надо было возвращаться. Я запечалилась, Резо погладил меня по плечу и заявил, «Лучше делать вид, что ничего не случилось. Я имею в виду чуму и всё такое. В конце концов, ты здесь вообще ни при чём». «А я просто твой охранник, и до всего остального мне дела мало. Если повезёт, мы выкрутимся. А если нет, тогда придётся бежать. Но я уже говорил это не очень хорошая идея, потому что бежать надо далеко». «Ну и что? На свете много мест, где о нас никто не узнает». «Я тоже так думаю. Поэтому ты не должна переживать». «А кто переживает?» — нахмурилась я. Мы поднялись на веранду, И я сразу поняла, что-то не так. Навстречу нам вышли Толик и Максим. Толик замер перед Ризо, а Максим обошёл его сбоку и сказал спокойно и даже доброжелательно. «Ризо, отдай пушку и сядь вот здесь». Он кивнул на кресло и обернулся ко мне. «А ты иди к папе». Самое забавное, что обыскать меня никто не догадался. Даже сумку не отобрали. А в ней, между прочим, лежал пистолет Скобелева. Я испуганно покопалась в мыслях парней. Дело касалось меня, а отнюдь не Ризо. Об убийстве чумы ещё не знали, по крайней мере, эти двое. Повода для паники я не видела, и поэтому в кабинет папы вошла спокойно. И увидела Дока. Он ссутулись, сидел в кресле и прятал глаза. Чёрт, вот так сюрприз. Одно хорошо, кроме Толи и Максима охраны в доме нет. Это внушало определённые надежды. «Привет, док», — вздохнула я. Притворяться уже не было смысла. Он ничего не ответил, да мне и не нужно было. Папа стоял у окна. Он повернулся и одарил меня взглядом, от которого захотелось присесть и вообще стать меньше ростом. Его взгляд мне совсем не понравился. И я как-то не смогла убедить себя, будто это добрый знак. Мысли папы мне и вовсе не нравились. — Странные вещи рассказывает твой Леонид Андреевич, — сказал папа и покачал головой. Он чокнутый, пожалая плечами. Вечно возится с психами, так и самому недолго свихнуться. Возможно. Только выходит, что он прав. Я тут целый месяц голову ломал, что за чудеса творятся. Ни одного слова ещё не сказано. А там, где не надо, о моих планах уже знают. Много людей из-за этого невинно пострадали. Насчёт невинно вы зря — сказала я с усмешкой и села напротив Дока, хотя мне сесть не предлагали. — Ну, с Резо всё понятно, дело молодое, — вздохнул папа, продолжая меня разглядывать. — А всё остальное ловко, ничего не скажешь. Папа меня сейчас не очень интересовал. Я смотрела на Дока. Он хмурился и разглядывал пол. — Док, ты дурень, — хмыкнула я. — Думаешь, он позволит тебе увести меня отсюда? Как бы не так, папа умный, он рисковать не станет. Меня просто пристрелят. Тебя, скорее всего, тоже. И ты не будешь приходить ко мне в палату, держать за руку и неспешно беседовать. И ещё, док, мы были друзьями и никогда не были любовниками. Даже если бы ты был нормальным мужиком, всё равно ничего бы не изменилось. Ты был мне другом, братом, но никогда возлюбленным. «Ты дурак, док! Дурак и сукин сын!» «Возможно». Я поверил тебе, я бросил всё и пошёл за тобой, когда ты позвала. А ты спуталась с каким-то... Господи, как это глупо, я даже подумать не мог. Я тоже не могла, но так бывает. Наши препирательства интересны папе. Но я вот что хочу сказать. Ты предал меня не потому, что спасал человечество от монстра, а потому что я предпочла тебе другого. Ревность, док, обида и оскорблённое самолюбие, и ничего больше. «Отойди в сторону от папы, да и от дока будь подальше». Вдруг возникла мысль в моём мозгу. Чёрт знает, почему я так подумала, но, повернувшись к папе, спросила, «Можно я глотну воды?» Он кивнул, а я сделала пару шагов в сторону журнального столика, на котором стояли бутылка Боржоми и стакан. Я не успела сделать ни одного глотка, дверь распахнулась, и вошёл Ризо. Как всегда спокойный и сосредоточенный, в руках он держал пистолет. Папа, увидев его, покачал головой. «Не дури», — сказал он с искренним сочувствием, вздохнул и добавил. «Не ожидал от тебя». Резо заметно поскушнел. «Не будешь же ты в меня стрелять», — усмехнулся папа и был уверен, что нет. А вот и напрасно. Резо тоже вздохнул. «На самом-то деле я бы хотел договориться. Я мог бы закрыть вас в кладовке, не в обиду вам будет сказано, и мы бы уехали». «Ерунда, Резо. Куда ты с ней поедешь? Ты хороший парень, а она сумасшедшая. Просто сумасшедшая и ничего больше. Даже собака не кусает хозяина, а она... В ней нет ни благодарности, ни любви, ничего». Эти речи мне не понравились. Нечего забивать голову моему парню. Я подняла с пола свою сумку и достала пистолет. «Мы что-нибудь решим сегодня?» — спросила я папу. «Она не умеет стрелять влез док». «Не беспокойся, на таком расстоянии не промажу. Мы хотели бы уйти, честно. Вы нас больше не увидите». Резо, игнорируя меня, начал папа. И тут до меня дошло, что он тянет время. «Чёрт, этот гад вызвал ребят. Они могут явиться в любую минуту». «Не верь ей, Резо». Нахмурился папа и сделал шаг, начисто забыв о том, что его мысли не являются для меня секретом. Он сделал шаг а я выстрелила. Папа странно дёрнулся и вроде бы удивился, не веря в происходящее. Шагнул ко мне и вдруг рухнул лицом на ковёр. Я вздрогнула и попятилась. В этот момент за спиной что-то упало. Обернувшись, я увидела Дока. Он лежал рядом с креслом. Резо стоял и поглядывал на него. «Что ты сделал?» — крикнула я. «По башке ему стукну. Пусть отдохнёт немного. От него одни неприятности». Резо тщательно протёр носовым платком свой пистолет и вложил его в ладонь папы. Оружие, из которого я застрелила папу, тоже вытер и вложил в ладонь дока. Посмотрел и сказал, «Сойдёт». «Кого ты хочешь обмануть?» — удивилась я. «Не знаю. Пошли отсюда». Далеко уйти мы не смогли. Только вошли в гараж, как возле ворота остановилась машина. Огромный форт с боковой дверью. Из него появилось четверо ребят и направились к калитке. «Не успеем», — подумал Ризо, а мне сказал. «Давай в сад. Спрячься там. Если что, уходи через соседний участок. Ты ведь пролезешь». «Я, конечно, пролезу, а вот Ризо нет. Другого выхода, кроме калитки, не было. А там сейчас ребята». Ризо легонько подтолкнул меня в спину, а сам скрылся в доме. Я же, не искушая судьбу, пролезла между прутьями в соседский сад и залегла в траве. Однако надолго меня не хватило. В доме началась стрельба, а я, забыв про мудрую поговорку «сиди и не высовывайся», бросилась к веранде. Польза от меня, конечно, никакой, скорее вред, но с умными мыслями я сегодня не дружу. Понятия не имею, что я стала бы делать в доме, но тут на веранде появился резо. Один и с автоматом в руках. Я бросилась к нему со всех ног. По-моему, я поступил не совсем честно. Вздохнул резой, имея в виду папиных ребят. но уж очень хотелось ещё разок увидеть тебя. Ребята вошли в дом, уверенные, что ничего опасного их здесь не ждёт, и очередь из автомата застала их врасплох. Я заглянула в кухню. Толя с пробитой головой лежал в кладовке, и рядом с ним Максим. «Уходим?» — спросила я. «Конечно» если у тебя нет других планов». «Ну и к чёрту, эти планы!» Мы направились к выходу, и вдруг у меня пошёл мороз по коже. Я не видела его, но хорошо чувствовала. Как он смог очнуться так быстро, не знаю, но сейчас док стоял в дверях и целился в Ризо. А я с ужасом поняла, что ничего не успею. Я могу закричать, возможно, толкнуть Ризо, но его это не спасёт. Я шагнула вперёд, оказавшись между ним» и дверью. Выстрел грохнул одновременно с моим шагом, и меня швырнуло на грудь Ризо. Швырнуло с такой чудовищной силой, что в первое мгновение я не почувствовала ничего, кроме удивления. Левой рукой, подхватывая меня, Ризо выстрелил. Док упал в коридор, и я перестала его слышать. А потом чужие мысли меня уже не занимали. Страшная боль в груди сбила дыхание, лишая разума. Резу отшвырнул автомат, испуганно вцепился в меня обеими руками, не соображая, что делает. «Подожди», — произнёс он самую нелепую фразу в мире. «Пожалуйста». Он положил меня на пол, схватил со стола полотенца, сунул его мне под кофту, исходя дрожью, и стиснул зубы от отчаяния. «Господи, как глупо», — подумала я, глядя в его глаза. «Господи, пожалуйста, прости меня». Он сжал мою руку, а я испугалась. Попробовала приподняться не смогла он помог мне сунув ладонь под голову и я сказала уходи потом вызовешь мне скорую выстрелы слышали сюда придут язык сделался неповоротливым в горле что-то булькнуло а я взвыла от отчаяния поняв что никуда он не уйдёт. ну пожалуйста из последних сил попросила я уходи придурок я не хочу чтобы тебя убили молчи тебе нельзя говорить Он достал из кармана сотовый и стал звонить в скорую. Я хотела крикнуть «Убирайся к чёрту!», но вместо крика получился хрип, и я почувствовала во рту вкус крови. Кровь была на ладони резо. Я сжала его руку и закрыла глаза. В луже собственной крови за минуту до смерти я узнаю смысл жизни. Полное дерьмо. Я, должно быть, с кем-то разговаривала. У меня не было тела, но кто-то задавал вопросы, и я отвечала. Подолгу о чём-то рассказывала. Наверное, я умерла, как же иначе. А все эти разговоры, кто знает, может быть, так и должно быть. А потом я вдруг поняла, что у меня есть глаза, я открыла их. Яркий дневной свет оглушил точно удар. Я прикрыла веки, но тут же не удержалась и попыталась оглядеться. Никаких сомнений. Я жива. И я в больнице. Подошла медсестра, наклонилась к самому лицу и спросила отчётливо. «Вы меня слышите?» Я вроде бы кивнула. Она улыбнулась и подумала. «Крепкая девчонка теперь точно выкарабкается». Мне стало понятно её удивление, когда я узнала, сколько времени нахожусь здесь. Я сама едва не присвистнула. То есть я хотела, но на это ещё не было сил. «Всё хорошо», — сказала женщина и опять улыбнулась. Потом она вышла из палаты, а я стала разглядывать потолок. Значит, я жива, и у меня опять есть шанс. Я попробовала приподнять голову и пошевелить рукой. Мне это удалось. Сбоку что-то противно пищало, наверное, какой-то медицинский аппарат. Слабость во всём теле. Я сдвинула ноги, чтобы убедиться, что они есть и подчиняются команде мозга. Теперь я точно знала, что не умерла. Тут дверь открылась, и в палату бочком и очень осторожно внедрился резо. Подошёл, сел на стул и взял меня за руку. «Ты не уехал», — с трудом выговорила я, а он покачал головой. «Слава богу, он жив и держит меня за руку, хотя я предпочла бы, чтобы он был за тысячу километров отсюда». «Ты сукин сын», — попробовала я усмехнуться. «Ведь я просила». «На самом-то деле я просто не мог...» сбежать без тебя», — ответил он виновато «Как выкрутился?» — собрав все силы, задала я ещё вопрос, а он отмахнулся. «Ерунда. Всё хорошо. Ты не беспокойся. Честно, всё хорошо. Главное, чтобы ты поправилась». Он легонько сжал мою ладонь, а потом нагнулся и поцеловал её. В дверь кто-то поскрёбся, и появился тип с довольно злобной физиономией, Он нерешительно улыбнулся и сказал тихонько. «Седой звонит. Вроде срочно». Вслед за головой возникла рука с сотовым. Резо отмахнулся, рука в купе с головой, незамедлительно исчезли. Дверь аккуратно прикрыли. «Что это?» Придя в себя, задала я вопрос, уже зная, что услышу. Резо помялся, вздохнул и сказал. «Тут такое дело. В двух-то словах даже не расскажешь, а утомляться тебе нельзя». Я нахмурилась, а Резой испуганно продолжил. Когда всё случилось, у меня вроде как было два выхода. Сбежать, оставив тебя здесь, или занять папина место. Ты поспеваешь за моей мыслью? Я глухо простонала. «Как тебе удалось?» «На самом-то деле всё не так уж и трудно. Ты ведь дала мне дискету, а в ней всё расписано, когда и что делать. А ещё я с тобой советовался». Приходил сюда, ну и мы говорили. Ты не мог прочитать, что там было на дискете? Никто не мог. Я же сидел рядом, и твой шифр вовсе не такой трудный. Я подумал, что тебе будет приятно узнать, когда ты выздоровеешь, что я всё довёл до конца. Конечно, мы можем уехать, если ты захочешь. Хотя ребята мне поверили, и как-то неловко бросать их теперь, когда мы многое пережили вместе и всё такое. «Чудеса!» — покачала я головой и тут же всполошилась. «Я назвала тебя на дискете придурком!» «Подумаешь!» — пожал он плечами. «Совсем неважно как ты меня зовёшь. Тут вот какое дело. Говорить я не мастер, но я хочу, чтобы ты знала, как я к тебе отношусь. Ты ведь умеешь это делать, узнавать, ну, без слов, то есть?» Резо посмотрел мне в глаза, улыбнулся, и пустил меня в своё сознание. Тёплая волна окутала меня, согревая изнутри. Я слушала, кусая губы, потом закрыла глаза и заплакала. «Господи, спасибо тебе, что он жив! Спасибо, что жива я! Как хорошо, когда есть кто-то, кого любишь!» «Нет, не так. Как хорошо, когда есть кто-то, за кого ты готов умереть!» «Да», — согласилась я, — «и тут до меня дошло!» Я приподнялась с подушки, выпучив глаза, и крикнула. «Что ты сделал?» Я испугался он. «Ну да, ты! Ты мне ответил! Я подумала, а ты мне ответил!» кивнул ä... Ризо. «На самом-то деле я уже давно подмечал. Помнишь, тогда ночью я позвал, и ты пришла. Потом на мосту и в подвале с монахом. Ну и другие случаи». Я не знаю, как такое получается, только это совсем не трудно. В этом месте я похватал ртом воздух, точно рыба на берегу, потом рухнула на подушки и взвыла. Вот это да.